Аудиотека Всемирной Литературы Абдулаева Джахангира Ават представляет полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова. Антон Павлович Чехов. Том 3. Дипломат. Жена титулярного советника Анна Львовна Кувалдина испустила дух.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 «Болезненный! Вы подготовьте его сначала, а потом уж!» Полковник Пискарев надел куражку и отправился в правление дороги, где служил давоиспеченный спеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса. ха ха Михаила Начал он подсаживаться к столу Кувалдина и утирая пот. «Здорово, голубчик!»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 «Я через четверть часику кончу, тогда и потолкуем!» «Пиши, пиши! <свят> Я ведь только гуляющим, чем!» «Два скажу эй, айдам!» Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал у себя за воротником и продолжал. «О, фу! Ну что у вас здесь?» <свят> «А на улице чистый рай!» Солнышко и терок нашли. Птички. <свят> и сна <свят> иду себе по бульвару, и так мне знаешь ли хорошо. Человек, я независимый, вдовый. <свят> Куда хочу, туда и иду. Хочу в портнерную зайду, хочу на коньки взят и вперед проедусь.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 Многие, братцы мои, мой, хвалят семейную жизнь А по-моему же она хуже каторги Моды эти, турнюры, спалетни, виск, То и дело гости Детишки один за другим так и ползут на цвет божий Расходы Я сейчас, проговорил Кувалдин, берять за перо Кончу и тогда пиши, пиши Хорошо, если жена попадется, а не девалится Ну а ежели сатана в юбке? Ежели такая, что по целым дням встрекозит дозудит? Да хм, Взять хоть тебя, к примеру Ха. Пока голос был, на человек похож был А как женился нас своей И закирел, меланхолию ударился Ха. А срамила над тебя на весь город И с дома прогнала Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего В нашем разрыве я виноват, а не она Ух, вздохнул Кувалдин Отставь, пожалуйста, знаю я ее свои своенравное, лукавые. Что ни слова, то жал ядовито Что не взгляд, то нож острый Ха. А что в ней? В покойнице, ехидство этого было Так и выразить невозможно То есть как в покойнице? Сделал большие глаза Кувалдин Да нет, что я сказал, покойница Схватился Пискарев краснея И вовсе я этого не говорил Ха -ха, Что ты, бог с тобой Уж и побледнел Хе -хе -хе, Ухом слушай, а не а вы, вы сегодня у Анюты? Захарел утром Ха -ха, Лежит, прислугой помогает. То ей не так вода или другое Невыносимая женщина Не понимать, за что ты и любишь ее Бог с совсем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 То есть не а ее, Анушка анушку твою. Да, она умерла, что ли? Аристарх Иванович, не выучите меня, вы как-то странно возбуждены, путаетесь, холостую жизнь хвалите. Умерла? Да. Уж так и умерла, пробормотал бискорек Кашля. Как ты, брат, все сразу. А хоть бы и умерла.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 Панихиду-то? Да так, <смех> словно как бы вместо молебствия То есть <смех> никакой панихиды не было? А что-то такое? Да ничего не было Алистарх Иванович запутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять <смех> Кашель у меня, братец Не знаю, где простудился Кувалдин тоже поднялся и неровно заходил около стола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 Пиши, пиши, я мешать не стану. Бо и я уйду. Шал, знаешь, мимо, и думаю, а ведь здесь бишь служат. Дай зайду. Кстати же, того, дельцы есть. Посидите, Аристарх Иванович, П погодите, я через четверть часику кончу, тогда и потолкуем. Пиши, пиши. Я ведь только гуляющим.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 И сна Иду себе по бульвару И так мне, знаешь ли, хорошо Человек, я независимый, вдовый Куда хочу, туда и иду Хочу, в портнерную зайду Хочу, на коньки и вперед проедусь И никто не смеет меня остановить Никто за мной дома не воет Александр Иванович Нет, брат, и лучше житья, как на холостом положении. Вольно, свободно, дыши чувствуешь, что дышишь. Приду сейчас домой и никаких. Никто не посмеет спросить, куда ходил, сам себе хозяин. Аристарк Иванович, многие, братцы ты мой, хвалит семейную жизнь. А по-моему, же, она хуже каторги. «Моды эти, торнюры спалетни, виск, э, то и дело гости, детишки один за другим так и ползут на свет Божий, расходы, Тьфу! «Я сейчас», — проговорил Кувалдин, берясь за перо, — «кончу, и тогда?» «Пиши, пиши, хорошо, если жена попадется, не девалится, ну а ежели сатана в юбке?» Ежели такая, что по целым дням стрекозить дазудит, вызволишь Взять хоть тебя, к примеру, Ха. пока голос был, на человек похож был. А как женился нас своей, и закирел, меланхолию ударился, а срамила над тебя на весь город и с дома прогнала. Что ж тут хорошего? И жалеть такое жену нечего. В нашем разрыве я виновата, не она.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 и вовсе я этого не говорил. Что ты, бог с тобой? Уж и побледнел. Ухом слушай, а не брюхом». «А вы сегодня у Анюты?» утром, утром, лежит, прислугой помыкает. То ей не так вода или другое. «Невыносимая женщина. Не понимать, за что ты и любишь ее? Бог с ней совсем. Дал бы бог, развязала бы она тебя, несчастного».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 В котором часу? Спросил он тихо. Не в котором? Ха. Ха. Уж ты и рюмзишь. Да не умерла она. Кто тебе сказал, что она померла? Аристарх Иванович, <связь> я, я прошу вас, не щадите меня. С тобой, брат, и говорить нельзя, словно ты маленькой. Ведь не говорил же я тебе, что она представилась. Ведь не говорил? Чего ж следи распускаешь?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 Я не знаю, к чему вся эта дипломатия Почему же сразу не говорить Умерла ведь <къех> Как тебе сказать Пожал плечами Пискарев Не то, чтобы умерла А так <къех> <къех> Ну вот ты и, и плачешь. Все ведь умрем Не одна надсмертная. Все на том свете будем Чем плакать-то при людях Взял бы лучше, да и помянул Перекрестился бы